Глава 3 На пожарище все еще пляшут зловещие ночные тени, но их становится все меньше. Начинается рассвет. Вокруг обгоревших руин Хорнсбергита толпятся черные от сажи, усталые пожарные. Время от времени слышатся тревожные возгласы, но они уже знают, работа сделана. огонь. подступил Впрочем, насосы, сменяя друг друга, еще работают, извиваются кожаные шланги. Надо залить горящий лук, пока не подул ветер. Еще час назад казалось, что пожар охватил всю округу, но с каждой минутой его владения съеживаются и темнеют. Горький терпкий запах и мокрая сажа. Вот и все, что осталось от гордого всепоглощающего огня. Клубится густой черный дым, но последние языки пламени и бессильное ядовитое шипение уже не пугают победивших людей. Могила ста детей. 100 Под деревом, скрытые от глаз медленно рассеивающимся дымом, Над корытом для овечьего водопоя стоят двое. В корыте белеют ноги утопленника. Солнца не видно. Трудно понять, что тому виной — дым пожарища или утренний туман. Эмиль Винге держит Корделя за руку, вздрагивающую с каждым хриплым вдохом. Тот постепенно приходит в себя — Никакие слезы не смягчают сжение в обгоревшей коже лица. Вместе с ночным мраком исчезли и рога, и чудовищная бычья голова. Пальт выглядит почти как обычно, если не считать полностью выгоревших волос и ожогов на лбу и щеках. Кое-где уже появились волдыри. — Пойдемте, Жан-Мишель. Кордель с трудом повернул к нему голову. Глаз почти не видно, настолько отекли веки. «Держитесь за мое плечо. И так хуже некуда, но если нас здесь застанут...» кардель будто только что его заметил и встряхнул головой. «Я никогда никого не убивал. По приказу, да. Ядро порох прицелится, учесть параллакса, да. Ну, драки тоже, да. Да, спуску не давал, платил с процентами». «Но такое беззащитный мальчонка, чем он мог мне ответить? Он же ни в чем не виноват. Трэруссур, он же ни в чем не виноват. Он же не виноват, что безумен. Но нет, останусь и дождусь справедливого суда». Эмиль глянул через плечо. «Пока их еще нет, пока еще не поблескивают в первых лучах солнца полицейские бляхи». Только пожарные, да еще крестьяне с ближайших хуторов, может, и им удастся, особенно не рискуя погреться в лучах славы бесстрашных победителей огня. Скорые полицейские оторвут похмельные головы от подушек. Надо же доложить начальству о причинах такого пожара. Справедливого суда, боюсь, ваше ожидание будет и долгим, и бесплодным. Вы это знаете лучше меня, Кордель. Наша задача Добиться поистине справедливого суда, без кавычек, и сделать все, чтобы такой суд состоялся. Эмиль посмотрел на труп. Кордель утопил юношу никаких ран, но мутная вода в корыте неизвестно почему стала розовой. Его смерть было нетрудно предвидеть. И другие смерти тоже на нашей совести. Да, Эрик Трерусур поджег Хорнсбергет, но кто дал ему спички? Мы и дали. А тихо Сеттон отлил свечу. «Вы всего-навсего помогли Эрику. Его смерть была предрешена, и чем раньше, тем лучше. Хотел отомстить Сеттону. Он, возможно, даже не догадывался о детях. Но Сеттону отомстил. Лишил счета, которым тот прикрывался. И если вы чувствуете за собой вину, самое лучшее оправдание — завершить то, чего хотел Эрик. Иначе все жертвы ни к чему». пустое. Никакая борьба не имеет смысла. Мир лучше не станет. Но хоть как-то оправдать потери, отомстить за изувеченную судьбу чистого влюбленного мальчика. Эмиль потянул Корделя за руку. С тем же успехом он мог бы попытаться сдвинуть с места двухметровую каменную статую. кардель закашлялся и с трудом, хриплым прерывающимся шепотом выдавил. «А вам-то какого рожна взбрело мне помогать? У меня был выбор, вы или она. Я выбрал ее». Он вырвал руку. «Знаю и знаю почему. Хотел помочь. И сжег ее детей. И не только ее, 100 детишек». «Сто!» — Эмиль покосился на пожарище. Там, у холма, меньше часа назад, он видел девушку. Никого. На вас только часть вина, на другую часть претендую я. Но я не могу повлиять на ваше решение. Уж кто-кто, но никак не я. Но помните тот день, когда вы вывели меня из тяжелого запоя? Вы дали мне свободу выбора, помните? Остались сидеть на набережной и ждали, вернусь я или нет. Теперь моя очередь. Но если решите последовать за мной, дайте слово. Даже поклянитесь, впереди битва, в которой мы обязаны победить. Наступило молчание. Эмиль Винге, затаив дыхание, ждал ответа. С неба по-прежнему... хотя все реже и реже слетались серые мучнистые мотыльки пепла. «Да, даю слово», — вяло пробормотал Кордель. «Обязаны победить». «Любой ценой?» «Любой». «Тогда пошли». Он потянул Корделя за собой. «На этот раз успешно». Пальт покачнулся и с трудом сделал... Первый неверный шаг. Эмиль подхватил его под руку. Корделя заметно качала. По другую сторону холма дорога в город между мостами. На вершине Кордель внезапно остановился. Бессильно повисшая рука внезапно окаменела. Преодолевая боль, он с трудом поднял ее и преградил Эмилю дорогу. «Дорога в ад!» произнес он с трудом. «Думаю, вы и сами понимаете. И вы собираетесь переться туда с инвалидом, который вас уже однажды предал». «Вам тоже не позавидуешь по части напарника, Жан-Мишель? Смешок Винги был больше похож на стон. Не забудьте, я постоянно советуюсь с мертвецами и не всегда отличаю поэзию от реальности. Попробуйте предложить другой расклад». То, что было нашим желанием, может стать приговором, но куда денешься? Теперь нами движет уже не надежда, а долг. И что ж, останемся друзьями, пока мы вместе. Эмиль покачал головой. Он совершенно не умел врать. «Нет, Жан-Мишель, друзьями нам не стать никогда. У меня только одна просьба — сначала разберитесь с девушкой». Пока вы это не сделаете, толку от вас не будет. А потом приходите. А вы? Вы-то с чем будете разбираться? Разбираться? Ну, хорошо, первым делом пойду к Исаку и сделаю все, чтобы продлить наш мандат. Это будет нелегко, если вспомнить, как мы расстались. И начну понемногу вынюхивать дичь. Будьте готовы к охотничьему сезону, Жан-Мишель. Кардель высвободил руку. и двинулся вперед. Каждый шаг сопровождался сдавленным стоном. Эмиль последний раз оглянулся на дымящиеся развалины. Не только прекрасная усадьба, не только десятки детских жизней принесены в жертву. Он и сам чего-то лишился. Сколько Винги себя помнил, в душе его всегда горело пламя гнева, беспричинного, как он теперь понимал. Но то, что раньше скорее напоминало огонь свечи, ныне превратилось в полыхающий костер. И чем полнее осознавал он свою беспомощность, тем сильнее этот костер разгорался. Он чувствовал себя плотвичкой в грубой рыбацкой сети, бабочкой под толстым стеклянным колпаком. То, что произошло, уже произошло. Что сделано, то сделано, ничто не вернуть — На цепи ответственности и вины порвать невозможно. Раньше он помогал Корделю по собственной воле, а теперь... Теперь это навязчивая идея. Иде фикс. Он обязан сделать все, что от него зависит. Иначе город между мостами так и останется его пожизненной клеткой. Ярость и страх неразлучны, но, наверное, страх все же сильнее... Инстинкт самосохранения заложен в душу раньше и глубже. Напрасно он пытается себя утешить. Никуда не денешься, он лицом к лицу с Минотавром. Он решился проникнуть в самое сердце лабиринта. Он слышал предсмертные крики детей. Что может быть хуже? Или предстоит что-то еще более жуткое?